Часть 2. Характеристика планет в астрологии. Луна как ворота, я — мир. Луна — инская водная планета, которая живет в раке и плачет в козероге. Отвечает за вкуски еде и жизни в целом, за проживание ощущений, а не планирование в концепциях. Здесь работает лунный буфер, зона контакта с миром. Принимаем и проживаем — сознательный опыт. Не принимаем — впечатление инкапсулируется в травму. Луне свойственны ожидания от мира «я хороший и все стабильно», надо ждать подтверждений и поглаживаний по голове. Мы ожидаем от окружающего мира, что он будет как линза, зеркало, чистый проводник, фильтр, аура, сквозь которую наше тело воспринимает энергии окружающей среды. Луна, первая из планет, которая включается в незнакомой обстановке, работает у всех и всегда. Лунные функции психики. Просто живу, нужда, автопилот, поведение в состоянии релакса, проводник программ. Внутреннее время. Умение принимать мир таким, какой он есть, не сопротивляться и видеть возможности. Зона комфорта. Движение к целям всегда сопровождается выходом из нее. Страх, по сути, защитный механизм держит человека в зоне комфорта. Помощники эволюции. Плюс мотивация равно похвала, радость. Минус мотивация равно страх не реализоваться и остаться на месте. По Луне смотрим, какая именно мотивация погонит натива в гору. Натив — это человек, для которого составляется натальная карта, гороскоп рождения. Проявление эмоций, отражение внутреннего мира человека. Если ядро личности черство и рациональное, нечего проявлять. Рефлексы привычки. Автомат, автопилот, стереотипы прошлого. Приспособление — адаптация к окружающему пространству, инстинкт выживания, чувство безопасности, страхи плюс бессознательное восприятие мира, образ окружающей действительности в голове натива. Бытовые реакции — отношение к еде и сну, способы расслабления, рефлексы взаимодействия с родственниками и с женой у мужчины. Воображение и чутье — Умение лепить образы и запоминать впечатления — одна из интуитивных планет. Дом Луны — родные и комфортные обстоятельства, где чувствуешь себя как дома. Мы стремимся выражать эмоциональные потребности и желаем осуществлять и принимать поддержку. Это может быть очень чувствительной точкой в карте. Эмоции — лень, страх, желание плакать, защищать, опекать и быть защищенным. Зависимость от чего-либо — капризность и раздражительность. Поведенческий план. Детский полюс. Я жалуюсь и капризничаю, я ем и расслабляюсь. Материнский полюс. Я забочусь, готовлю и переживаю, я приспосабливаюсь и выживаю. В женской карте по Луне отношение ко всем архетипическим женским функциям. Роды, умение быть зависимой. В женской карте проявление женственности, обаяние. Персонификация. Мама – один из компонентов психологических ожиданий по качествам жены в мужской карте. Женщины старшего возраста. Иногда – старшая сестра. отношение к родине и людям своей национальности. Профессии – повар, воспитатель, ресторанный и отельный бизнес, служба быта, медицина, педиатрия или врач по областям Луны, обслуживающий персонал. В мужских картах – часто строители, охранники и страховщики. Сильная гармоничная луна в гороскопе. Для натива весь мир — родной дом. Натив заботится сам и любит, чтобы заботились о нем, легко приспосабливается к любым ситуациям. Увольнение, развод, разорение. Проблемная луна в гороскопе. Натив не может найти себе место в мире и активно его ищет. Критикует семью и регион рождения, капризничает. Нет чувствительности к миру, неумение проявляться и проживать чувства. Крупная проблема не предчувствуется и не осознается эмоционально, но топит человека. Например, распался СССР, человек из партийного начальника превратился в клерка, испивается, не понимая новой реальности, не чувствуя новых правил игры. Солнце как искра духа. Солнечные функции психики. Центр. Я.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 Умение отличаться от серой массы, быть автором, источником творчества, создавать то, чего не было до меня. Спонтанность. Отсутствие запретов и страха, умение жить со страстью, не чувствуя границ, играя и экспериментируя как ребенок. Здоровый пофигизм. Естественная устойчивость перед отказами и проблемами. Точка опоры. Творчество. Умение хотеть и намереваться без череды условностей «если» и «но»,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 «За что я себя уважаю как личность? Что мне позволяет любить себя?» Включение. Начинается в районе полутора-трех лет на стадии сепарации от мамы. Считается, что в полную силу начинает работать после 35 лет. Что дает в прогностике? Небольшой эмоциональный акцент, открытие таланта, приход радости плюс ребенок, подарок. Гармоничное солнце в гороскопе.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 Натив толком не понимает, кто он, но прикрывает это через эгоизм, тщеславие, беспочвенное самодовольство, колебания от осознания себя полным ничтожеством, и величия. Космограмма — это схема аспектов, нарисованная небесными телами в день рождения человека без учета местоположения и времени. Это отпечаток звездного неба на момент рождения человека.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 то, к чему он привязал самооценку, то обладатель слабого солнца впадет в депрессию и будет думать о суициде. Тогда как сильное солнце любит жизнь просто так и наслаждается каждой секундой. Дополнительные признаки слабого солнца. Обладатель слабого солнца может прожить десятилетия чужой жизнью, занимаясь не своим делом. Терпит, ждет, жертвует интересами, говорит от третьего лица, редко употребляет местоимение «я».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 Луна — люблю. Связь с прошлым — родное, неродное. Солнце — ориентация во времени. Плюс — важно и интересно здесь и сейчас. Минус — не понимаю, кто я и зачем живу, не хочется ничего. У мужчин — азарт, адреналин, вредные привычки, фанатизм. У женщин — замужество и растворение в детях. У обоих — привычка слить самооценку в работу. Луна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 Эмиграция, путешествие, изыски в еде, дохлые цветы, бешеные коты, неусвоение молока, клетчатки, углеводов. Меркурий в знаках и домах. Меркурий — янская воздушно-земная бесполая планета. Меркурианские функции психики. Рассудок, осознание, превращение ощущений в тексты. При этом Меркурий сам по себе не дает ничего нового, лишь перерабатывает имеющееся. Рутина. Если по Марсу смотрим старт дела, то Меркурий показывает режим работы, в котором мы продолжаем дело и доводим до результата. Речь. Написание текстов и устное общение, коммуникации всех видов. Обучение. Превращение новой информации извне в собственные тексты, хранящиеся в памяти. Плюс Луна. Коммерция. Одна из планет, отвечающих за умение убеждать и продавать. Одна из планет, отвечающая за умение убеждать и продавать. Дом Меркурий — те ситуации, в которых нам хочется поговорить и поучиться, и или наша способность красиво и много говорить востребована обстоятельствами. Меркурий делает множественную тему дома, куда он попал. Поведенческий план — взаимосвязь всего со всем, учет деталей, стремление к новизне. Меркурианское любопытство. Подвижность, контактность, близорукость. Видят только конкретные тактические задачи перед носом. Сплетни и воровство. Персонификация. Близкий круг знакомых, соседи, одногруппники, одноклассники, братья и сестры. Профессии. Говорильный жанр и работники слова. Журналист, почтальон, учитель, писатель, плюс мелкая торговля, ритейл, транспорт. Случай, когда смотрим в карте Меркурий. При профориентации. При подборе сотрудников. Как замотивировать себя или кого-то, например, ребенка, изучить что-то. В какой форме я, ребенок, быстрее и качественнее всего воспринимают, воспринимают информацию. Как развить в себе ораторское искусство и научиться убеждать. Какие скрытые таланты у меня есть в мышлении и общении. Сигнификатор 3. Внутренние отношения, то есть «как мне хочется, чтобы было», мои внутренние представления и мотивация, по темам общения и взаимодействия. Ретроградность, инскость по фазе, функция работает вовнутрь. Хороший писатель, но архетипически плохой оратор. Часто работает гиперкомпенсация, так как человек не чувствует баланса по функции Меркурия, ощущает напряжение и, наоборот, лезет в меркурианскую профессию. Михаил Жванецкий. «Сильный канал Меркурий-близнецы сведет ретроградность на нет. Человек вполне экстраверт и общителен, но в речи все равно будет какой-то прибабах» — Артемий Троицкий. «Странности в обучении и общении». Может думать дольше и воспринимать хуже, чем директный, зато решает задачи нестандартными путями и додумывается до самых невероятных вещей. «Сильный гармоничный Меркурий в гороскопе». Натив любопытен и учится на лету, легко входит в контакт и импровизирует из воздуха. Сильный дисгармоничный Меркурий в гороскопе. Натив, как радио, не может остановиться в разговорах, неадекватен в речи. Смотрите характеристики планет, бьющих Меркурий. Отсутствует чувство меры в обучении, учится сам непонятно зачем. Голова становится, как мусорная корзина, наполненная хаотичными обрывками информации. Он лжет, суетится, бывает назойлив. Слабый Меркурий в гороскопе, особенно при слабом воздухе. Натив не умеет, не может и не хочет находить общий язык с другими людьми. Испытывает проблемы в обучении, живет в режиме когнитивного диссонанса и испорченного телефона. При сильном Юпитере поучает других, хотя сам не освоил материал. Меркурий тесно связан по смыслу с антагонистом Юпитером. Многознание — мудрость, обучение — преподавание. Робкое демократичное предположение, категоричная оценка. Венера в знаках и домах. Венера — инская земновоздушная женская планета. Ее принцип — оценка и выбор. Венерианские функции психики. Симпатии, направленное чувство в адрес человека, вещи. Нравится, не нравится мне это. Выберу, не выберу. Финансы как, зачем и почему тратятся или копятся ресурсы. Эстетика. Личные критерии красоты и гармонии. В женской карте показатель женственности, как женщина проявляет женское начало. В мужской карте бессознательный эталон женщины-любовницы, женщины-радости. Дом Венеры. Те ситуации, в которых нам хочется тратить деньги и откуда и хочется зарабатывать.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 Возлюбленная — не факт, что жена. Профессии. Парикмахер, скульптор, косметолог, модельер, дизайнер, гример, ювелир, флорист. Часто фермерство, если хорошо поставлена Луна. Случай, когда смотрим в карте Венеры. Всегда при анализе личной жизни, как для брака, так и для романтических знакомств. Всегда при анализе финансового поведения.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 Сначала копит знания и учится, а потом становится аналитиком-экспертом по темам красоты и любви. Плюс одно указание на комплекс непривлекательности, недостойности, нелюбовь к себе, недооценка себя. Трудно определиться со вкусами, могут быть самые специфические выделяющиеся вкусы. Любовные дела заторможены, складываются медленно, сложность при построении отношений.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 Натив оторван от земли, не интересуется красотой, нет вкусов и предпочтений. Ему параллельно на свой и чужой внешний вид. Абсолютное нейтральное отношение к деньгам, лишь бы на еду хватало. При слабом солнце — неумение сделать выбор и адекватно взвесить альтернативы. Функция выбора сгружается на других людей, а в противном случае Натив довольствуется, чем придется. Неумение ни любить, ни быть любимым.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 Марс в знаках и домах. Марс — янская огненная мужская планета. Его принцип — инициация и усилия. Марсианские функции психики. Старт дела. В мужской карте — количество тестостерона, проявление качеств самца. В женской карте — какого мужчину самца хочется. Дом Марса. Те ситуации, в которых хочется, приходится воевать, конкурировать, прилагать усилия, тратить энергию персонификация, сын, чаще в женской карте, любовник, в женской карте, друг, ровесник, в мужской карте, противник, конкурент, оппонент. Профессии, бизнес, хирургия, любая работа с металлом, кузнец, автосервис, металлургия, любая работа, требующая физических усилий. Массажист, военный, спортсмен, солдат. Случай, когда смотрим в карте «Марс». Предпринимательские способности. Режим работы для наемного сотрудника. Подбор оптимального вида спорта для ребенка. Сигнификатор 1. Внутренние отношения, то есть «как мне хочется, чтобы было», мои внутренние представления и мотивация по темам собственной активности, инициативности, действенности. Ретроградность. Инскость по фазе «функция работает внутрь». Тормозит автоматизм действия, заставляя задуматься, что помешало действовать, что мешало отрезать, эффект сороконожки. Срывы в действии, импульсивность, валится нож из рук и так далее. Потребность переделывать, пересматривать. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Агрессия редко находит выход наружу, бурлит внутри. Скорее будет работать на вторых ролях или в одиночку, чем попадать в ситуации жесткой конкуренции. Самобичевание, строгость к себе. Сильный гармоничный Марс в гороскопе. Натив легко начинает новое дело, активно, решительно, самостоятельно, при необходимости кооперируется, а его активность не воспринимается окружающими как агрессия. Сильный дисгармоничный Марс в гороскопе. У натива много сил, хочется начинать новые дела, но возникает эффект слона в посудной лавке. И вместо продуктивной работы Подчас выходит агрессия, хамоватость, безрассудство, отсутствие терпения. Слабый Марс в гороскопе. Натив пребывает в состоянии прокрастинации, и даже если ему хочется, то это желание так и остается абстрактным намерением без реальных усилий и практики. Социальные планеты. Юпитер — Янская огненно-водная планета. Его принцип — ориентация в пространстве и социуме.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 Преподавание и целеполагание задает вектор личности. Формирование смысла объекта, ситуаций, процессов. Вынесение оценок, суждений, способность и потребность отвечать на вопросы. Формирование оценок через фильтрацию, отделение главного от второстепенного. Любит выбрасывать детали как что-то мелкое, незначительное. Внутренняя позиция, внутренний взгляд на мир, устойчивый комплекс понятий.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 Там происходит расширение, развитие, экспансия. Обстоятельства этого дома для натива являются ценными и престижными. Поведенческий план. Харизма, гонор, солидность, амбициозность, уверенность в себе. Способность сделать вывод, свести кучку разобщенных фактов в единое понятие. Высокомерие, морализаторство, надменность. Не дает жить легко, без особого смысла. Хочется назидать. Событийный план обеспечивает успех по делам дома, где стоит, если силен и зааспектирован. Учеба, переворачивающая наше представление о жизни. Дальние поездки, в том числе переезд с корнями. Любое благо, полученное на халяву извне, при взаимодействии с элементами второго, пятого и девятого домов. Персонификация, богатые и знатные люди вокруг нас, авторитет.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 Сигнификатор 9. Наши внутренние отношения, собственные представления и мотивация к образованию, интеллектуальному развитию и иностранным влияниям. Ретроградность. Инскость по фазе. Функция работает внутрь. Работает на внутренний духовный рост, самопознание, саморазвитие. Не учит наружу других, а учится сам, поглощая мозгом явления жизни. Отличие от Солнца. Солнце — царь.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 кучей разрозненных фактов. Натив вынужден работать на чужие цели. Сатурн. Сатурн — инская земно-воздушная планета. Его принцип — внутренний позвоночник, господин границ, формы и времени. Закон и порядок в материальном мире. Символизирует исполнительную власть, управляет циклами всех видов. Первобытный человек жил около 28 лет. Мода на одежду подчиняется циклу 28 лет. Сатурнические функции психики. Формальная власть. Менеджмент, умение строить иерархии из людей. Защита. Внутренний скелет из принципов, ограничитель от глупостей и непредсказуемости. Дисциплина. Действие ума и логики, учет и контроль, концентрация на результате. Дом Сатурна. Обстоятельства, в которых по судьбе на нас накладывается ответственность. В лучшем случае командуем, в худшем, если не доросли до власти энергетически, будем вынуждены подчиняться, соблюдать дисциплину, терпеть ограничения и задержки. Обычно в доме Сатурна натив проявляет особую осторожность или скупость на деньги, эмоции. Поведенческий план. Умение отсекать лишнее, самоограничение, режим дня. Умение планировать – рационально, умом, по крупицам и ступенькам. Плюс планирование до конца. Умение уважать чужое пространство и время – навык соблюдения границы. Умение подчиняться и подчинять – организаторские способности высшего уровня. Событийный план – все виды принуждений, необходимость пахать, монотонный труд, как на конвейере. Экзамены, переаттестация, проверка, суд, тюрьма вынуждающие обстоятельства и обязанности, фатализм и несвобода. Необходимость оптимизировать, отточить до совершенства, довести до профессионального уровня. Страдания, пессимизм, страхи, депрессии, бедность, лишения у тех, кто не дружит с Сатурном. Любые официальные события, связанные с официальной фиксацией в документе, очень часто работает в теме недвижимости. Персонификация. Отец, дед бабушка муж в женской карте если старше начальник прокурор представитель власти и закона профессии строительство чиновник судья менеджер высшего звена сторож вахтер риэлтор крановщик альпинист монтажник часовщик обувной мастер сигнификатор 10. внутренние отношения то есть как мне хочется чтобы было мои внутренние представления и мотивация по темам достижения своего места в жизни, социального статуса, личностного роста, что является моей психологической опорой. Сильный гармоничный Сатурн в карте. Натив уверенно доминирует и контролирует других людей, стремится к вершинам власти, принимая на себя ответственность за каждый шаг. Если нужно, то подчиняется, однако по результатам труда легко занимает лидирующие позиции. Сильный дисгармоничный Сатурн в карте. Натив нацелен на результаты, поглядывает на будущее, но, увы, страх перед провалом — главный убийца успеха. Пессимизм, озлобленность, цинизм, мрачность, мизантропия, человек в футляре. Слабый Сатурн в карте. Натив спокойно варится в рутине, живет в настоящем, не обращая внимания на такие заумные штуки, как будущее и результат. У Натива нет никаких психологических ограничителей внутри, Он себя не контролирует. Высшие планеты. Уран. Уран — янская воздушно-земная бесполая планета. Его принцип — переворот вверх-торомашками. Уранские функции психики. Разрушение границ, выход за рамки. Высшая интеллектуальная деятельность. Целостное восприятие информации, умение обработать огромный объем информации. Калькулятор в голове, воздух третьей зоны. Способность выносить парадоксальные суждения, плюс юмор. Оригинальность и парадокс. Алиса в стране чудес. Чувство свободы и независимости. Высший уровень, интуиция в форме инсайта, планирование, формирование мыслей о будущем. Дом Урана, где по обстоятельствам будут проходить обнуления,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 Персоны, роли. Друг, политик, учитель, компьютер. Если человек не сидит на Mail.ru, а считает траекторию спутника, программирует, создает дизайн и так далее. Профессии. Организаторские, политические, наука, особенно точные, физика, математика, авиация, IT, изобретательство, писатель-фантаст, профессии будущего, green energy, бизнес-планирование, оптимизация бизнес-процессов.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 слабый уран человек заземленный не смотрит в небо не умеет и не хочет дружить нептун нептун инская женская водно огненная планета его принцип ассимиляция созвучие нептун это вдохновение спирит натив создает ту реальность в которую верит иллюзия равно вера равно истина вчерашняя мечта рождает завтрашнее действие Убеждения подменяют собой знания реальности, не требуют доказательств, всегда запутаны, не поддаются рациональному анализу и не изменяются, если приводить факты. Плацебо — выздоровление силой убеждения. Нептунские функции психики. Планета, вобравшая в себя мощь всего зодиака. Ее энергия преодолевает любые ограничения материального мира. Настройка носа по ветру, интуиция, способность вылавливать высшее знание из геоинформационного поля. Романтическое начало, стремление к новому эмоциональному опыту, поиск новых впечатлений, в том числе неизвестное, странное, непонятное. Острота восприятия, способность различать полутона. Вера и религия, чувство национального и кровного родства. Эмпатия и ощущение себя единым целым со всей природой.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 Сон, трансовые состояния, мечты, фантазии, иллюзии. Событийный план. Любовь, новая романтическая связь. Заболевание. В первую очередь психическое плюс отравление. Глушитель успеха, если не используется по прямому символизму. Ситуации, непоняток, обманов и измен, необходимость хранить тайну. Все, что связано с водой. Персоны, роли.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 Проверка на вшивость, тестирование и, как следствие, закалка до железобетонного состояния. Переход из одного энергетического состояния в другое. Оргазм, смерть. Работа с привлечением чужого финансового ресурса. Большой бизнес, кредитование. Второй компонент эгрегора денег. Контроль, зажать и не выпустить. Дом Плутона. Обстоятельства, в которых мы сталкиваемся с кризисами и бедами.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 Физическая работа, заставляющая выкладываться по максимуму. Кризисы, когда натив проверяется на прочность. Запредельные эмоции, которые ломают и меняют человека. Травмы, насилие. Преступление, выход за рамки социальных норм. И сам преступник, и жертва преступлений. Включенность в социальные катаклизмы. Войны, волнения, стихийные бедствия, политические процессы. Персоны, роли.